Глава десятая. Богатыри. Взгляд Кости метнулся к тому, кто произнес эти слова, заставившие его сердце от испуга пуститься в галоп На третьей партии у окна сидел, небрежно покачивая ногой, мальчик в синих джинсах, черно-фиолетовых кроссовках и тонком свитере цвета красного кирпича с более темными разводами понизу. Из-под рукава на левой руке выглядывали крупные серые часы, напомнившие кости модель, которой бурно хвастался Антон. Светлые волосы мальчика были по-модному пострижены, с почти выбритыми висками и более длинными прядями сверху, так аккуратно уложенными, что ни один волосок не выбивался. Ярко-голубые глаза были надменно прищурены, тонкие губы растянуты в презрительной ухмылке. Кроме него в классе было еще три мальчика, одетых приблизительно в том же стиле. Один из них стоял рядом с белобрысом, сунув руки в карманы мешковатых штанов цвета хаки. Его лица почти не было видно из-за капюшона красной толстовки. Костя разглядел лишь округлый подбородок. Еще один, темноволосый и веснушчатый, сидел за второй партой ближнего к двери ряда. Третий, с длинными русыми кудрями, затянутыми в низкий хвост. И самый крупный из всех, со спины ему запросто можно было дать лет пятнадцать, стоял, прислонившись к той же парте. При фразе «блондина» он обернулся и вперил в Костю тяжелый взгляд из-под насупленных бровей. «Что, и возразить нечего?» Встретившись глазами с Костей, продолжил сидящий на парте. Он явно был лидером этой четверки, судя по тому, как остальные мальчики смотрели на него. «Отвали, веник!» бросила Жанна, уронив рюкзак на первую парту напротив учительского стола. Мальчик гневно сверкнул глазами и, спрыгнув в проход, угрожающий шагнул к ней. Костя отметил, что он был высоким и плечистым, выше него где-то на полголовы, из-за чего Жанна рядом с ним казалась совсем крохой. Но она лишь подбоченилась, ни капельки не испугавшись. — Не называй меня так, — процедил мальчик. — А ты держи свой грязный язык за зубами, — отбила Жанна. Мальчик их едно ухмыльнулся. — Что, защищаешь побратейника? — Уже договорились о совместном бизнесе. Ты будешь все сжигать, а он все воровать? Самоуверенная улыбка сошла с лица Жанны. Ее глаза вспыхнули, причем буквально. Как с ужасом отметил Костя, коричневая радужка на секунду сменилась огненным вихрем. Сделав широкий шаг вперед, оказавшись почти вплотную к блондину, она хлопнула правой ладонью по парте, и между ее пальцев потолку потянулись тоненькие струйки черного дыма. По классу поплыл едкий запах горящей пластмассы. «Ну, хватит!» — вклинился между ними Никита, заставив обоих попятиться. Катя, подбежав, схватила Жанну за левую руку и утянула за собой обратно к первой парте. Белобрысый мальчик взмахом руки осадил своих друзей, которые тоже уже были готовы вмешаться, задрав подбородок, свысока глянул на Никиту. «А ты не лезь!» тебя это не касается, недоморец. Катя едва слышно ахнула, щеки Никиты пошли неровными красными пятнами. жанна уже собиравшаяся опуститься за парту, стремительно развернулся, пихнув Никиту в сторону, замахнулась на блондина кулаком. Тот отшатнулся, но в этом не было необходимости. Стоящий рядом кудрявый здоровяк молниеносно перехватил Жанну за запястье. Костя дернулся, не представляя, что сделает, но зная лишь, что необходимо вмешаться и помочь новым друзьям, когда позади него прогремел властный женский голос. «Что здесь происходит?» На секунду все замерли. Будто время остановилось, но затем кудрявый здоровяк отпустил руку Жанны и юркнул за первую парту у двери. «Ничего, Тамара Леонидовна!» Совсем другим приятным и ровным тоном произнес светловолосый лидер, невинно улыбаясь. «Жанна просто запнулась, а Тимур ее подхватил». Костя изумленно вытаращился на мальчика и обернулся, не веря, что учительница, а кто еще это мог быть, поверит такому объяснению. На пороге стояла женщина в строгом серо-голубом костюме с юбкой по колено и белой блузкой с высоким кружевным воротником. «Лет ей, наверное, было где-то под шестьдесят, но она была такой худой, поджарой пришло на ум Костя что кожа просто не на чем было растянуться, формируя глубокие морщины, из-за чего она выглядела почти старухой. Черные крашеные волосы были острижены коротким бобом, а выглядывающие из-под них мочки ушей оттягивали массивные золотые серьги с крупными рубинами. Острые скулы, нарисованные карандашом, нахмуренные брови... Тонкие красные губы и прищуренные темно-серые грозовые глаза завершали образ строгой учительницы, безжалостной, к ленивым и невнимательным ученикам. Тамара Леонидовна не сразу отреагировала на вопиющую ложь. Ее взгляд заметался между всеми в классе, на секунду дольше задержавшись на кости, пока не остановился на парте, по которой в запале хлопнула Жанна. «Жанна — Жанна! — тихим, будто звенящим льдинками голосом произнесла учительница. Костя покосился в ту сторону и невольно округлил глаза. На светлой поверхности столешницы виднелся отчетливый отпечаток черной ладони. Он глянул на Жанну, та, скрестив на груди руки, смотрела в окно. «Я передам Артуру Тамерлановичу», вздохнув, уже спокойнее сказала Тамара Леонидовна и чуть повысила голос. «Все по местам, урок начался». Поймав взгляд Никиты, который кивком пригласил его сесть рядом с ним, позади Кати и Жанны, Костя нырнул между третьей и четвертой партами второго ряда. Краем глаза он заметил, что мальчик в красной толстовке успел снять капюшон, явив бритую почти под ноль смуглую голову с широкими скулами и крупным подбородком, и маленьким розовым шрамом, пересекающим правую бровь. Он сел к кудрявому за первую парту когда, как светловолосый лидер этой четверки, неспеша направился к крайнему стулу за второй, по соседству с веснушчатым мальчиком. На секунду их глаза встретились, и Костя невольно притормозил. Воспользовавшись тем, что Тамара Леонидовна шла к учительскому столу и не смотрела в их сторону, младен слегка наклонился через третью парту и очень тихо, чтобы только Костя услышал, сказал «Только попробуй что-нибудь у меня стырить». Свои слова он сопроводил, красноречивым жестом. Провел большим пальцем вдоль шеи. Костя торопливо отвел взгляд. Сев за парту, он принялся доставать из рюкзака письменные принадлежности, старательно игнорируя любопытный взгляд соседа. Костю из самого разрывало от вопросов после этого короткого словесного столкновения с новыми одноклассниками, едва не перешедшего в рукопашную, но Тамара Леонидовна явно была из той породы учителей, которые не терпели посторонних разговоров на уроке. А перспектива в первый же день произвести дурное впечатление на строгого зауча Костю совершенно не прельщала. Пришлось сосредоточиться на уроке. К облегчению Кости тема была ему знакома, они только начали проходить ее в старой школе. Тамара Леонидовна рассказывала понятно, хотя и суховато, особенно на фоне непринужденной и увлекательной манеры объяснения Александровича. И даже когда Костю вслед за кудрявым Тимуром вызвали к доске, и он, разволновавшись, растерялся и замер смелым в руке, учительница, не повышая голоса, подсказала следующие действия с дробью, а после, отпустив на место, благожелательно кивнула. К сожалению, Косте пришлось запастись немалым терпением. Вторым уроком тоже шла математика, и на перемене было не до расспросов. Тем более, что Никита, как оказалось, с этой наукой совершенно не дружил, и все 10 минут судорожно листал учебник и тетрадь, повторяя предыдущую тему перед обещанной проверочной. Жанна сидела, насупившись и не горя желанием с кем-то разговаривать, а Катю Костя еще слишком плохо знал, чтобы отвести в сторонку и задать не дававшие ему покоя вопросы. А отвезти бы пришлось, потому что четверо ребят во главе с белобрысым мальчиком, чьих имен Костя, не считая одного, пока так и не узнал, на перемене никуда не ушли. Повернувшись друг к другу, они о чем-то шептались, периодически поглядывая в сторону соседей и ехидно улыбаясь. Костя хотелось сползти под парту, чтобы его не было видно, но он держался, отсчитывая минуты до звонка. После математики им пришлось бежать в другой конец третьего этажа на урок русского языка. Учительницу звали Алина Николаевна. Это была молодая брюнетка с удивительной красоты медными глазами, с золотыми блестками. Высокая и стройная, с очень живым лицом и бурной жестикуляцией, которая распространялась даже на ноги. Увлекаясь, учительница начинала легонько постукивать каблучком облучкам черных туфель в такт своим словам. Наконец, наступила большая получасовая перемена. Едва дождавшись, когда Алина Николаевна выйдет из класса, белобрысый мальчик кивнул своим друзьям, и они куда-то убежали. Катя с жаны тоже поднялись и, тихо переговариваясь, вышли из класса. Костя повернулся к Никите, уронившему на порту голову. «Кто этот белобрысый?» «Игорь Голицын», — не поднимая головы, ответил тот. «Илия Муромец, остальные базисные богатыри. Гена, Арсен и Тимур». Он невесело хмыкнул. «Новый трус, балбес и бывалый. Гена, это который рядом с Игорем сидит, веснушчатый. Под Лизой и подхалим больше всех на свете боится Жанну. Чуть она в его сторону глянет, так он за спины своих дружков прячется. И не скажешь, что богатырь, если бы не сдавал нормативы на уровне старшеклассников, хотя даже не самый крупный физически. Бегает он, конечно, будь здоров. Никита приподнял голову и, повернувшись в лучшем, Костя под первой рукой. Арсен — это бритый в красной толстовке. Дуб дубом — это про него. Учителя пытаются его тормошить, чтобы он хоть что-нибудь делал, но все как об стенку горох. Но он рукастый. Артур Тамерланович и Вадим Евгеньевич с ним занимаются, учат столярному делу и резки по дереву. У него, говорят, вся комната в вырезанных им фигурках. Правда, классных. А Тимур... Никита отвел глаза и неуютно заерзал. Тимур вроде как... И в их компании, но в то же время сам по себе. Никто не знает, что у него в голове творится. Он мало говорит, просто смотрит на всех из-под лоби и сопит. научится хорошо, поэтому учителя его не трогают. Если бы не Игорь, думаю, он был бы у них главный. А может вообще бы ни с кем не общался. Гену он не выносит, терпит опять-таки, только из-за Игоря. Вот с Арсеном дружат. Они соседи по комнате. Хотя я не очень представляю, что у них может быть общего, кроме того, что они оба богатыри. В этот момент в класс вернулись Катя с Жанной, неся в руках по тарелке со злаковыми батончиками, яблочными и морковными ломтиками и по две кружки. Никита торопливо отодвинул свои учебные принадлежности на край стола, и Костя, немного замешкавшись, последовал его примеру. — Прости, из головы вылетело спросить, что ты будешь, — сказала Жанна, ставя перед мальчиками по кружке. Костя заглянул внутрь и уловил аромат ягодного компота. — Если хочешь чай, я могу отвезти тебя в подсобку, здесь рядом. «Нет, спасибо!» – он помотал головой и благодарно пододвинул к себе кружку. Катя с Жанной развернули свои стулья по таким углом, чтобы оказаться почти напротив мальчиков, но не упираться коленями в переднюю стенку их парты. «Мы каждый день меняемся, кто ходит за перекусом», – пояснил Никита, хрустя морковными дольками. «Можно, конечно, спуститься до столовой, там выбор больше есть булочки». И сок, бутерброды можно сделать, но мы обычно берем, что приносят в подсобную кухню. Там есть раковина, если надо руки помыть, холодильник и электрический чайник с посудой. Кстати, стропенулась Жанна, отвлекаясь от батончика, и достала из заднего кармана джинсов упаковку влажных и сухих салфеток. Костя откусил от своего батончика и на пробу пожевал. На зубах похрустывали хлопья, семечки и кусочки фундука. Немного приторную сладость меда разбавляла кислинка сухих ягод клюквы пара минут они молча жевали и хрустели Запив батончик компотом, Костя взял с тарелки пару яблочных долек и, откусив с любопытством, спросил. «А почему веник?» Никита громко фыркнул. Даже Катя легонько улыбнулась. Жанна с невозмутимым видом пожала плечами, но Костя уловил в ее глазах веселые искорки. «Потому что голик!» Костя недоуменно нахмурился. «Это такой веник из голых веток!» объяснила Катя. Костя, понимающе, протянул. «А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, а, помолчав, размышляя обо всем, что ему уже рассказали, он спросил: "Значит, он тоже богатырь, как его друзья, но они базисные, а он именной и потому считает себя выше всех остальных", добавила Жанна. "В смысле, «Ты же тоже именная», — не понял Костя. «Но у меня нет папы-бизнесмена и политика», — ответила она. «Веник считает, что раз у него папа-крутой Илья Муромец, то его здесь все должны превозносить и прислуживать». «Ну», — хмыкнула она, — «получается у него это только с богатырями». «А что в этом такого особенного?» «В том, что он Илья Муромец», — спросил Костя. На его скромный взгляд жар-птица или тот же слове-разбойник были куда интереснее даже именного богатыря. «В том-то и дело, что особо ничего», – воскликнул Никита, вдруг распалившись. «Ну да, именные богатыри сильные, обычно сильнее базисных, хотя тут тоже как посмотреть. На физре, например, Игорь далеко не лучше всех по нормативам. Считается, что именные богатыри – прирожденные лидеры. У них особая харизма, которая позволяет им вести людей за собой, что делает их гениальными полководцами». Он поморщился. «Или бизнесменами и политиками». «Но что в этом такого? Он просто пользуется тем что у уменных богатырей исторически хорошая репутация. Они любимы просто потому, что они главные герои кучи былин и сказок. Из-за этого им многое прощается». «Даже обзывание?» – едва не спросил Костя, но прикусил язык, вспомнив бурную реакцию ребят на слово «недоморец». Он легко догадался, что это было производное от «недолукоморца». И, стоило признать, звучало намного обиднее «полулукоморца». Для Никиты это явно была болезненная тема, и Костя его прекрасно понимал, поэтому мысленно зарекся не произносить слух ни то, ни другое слово».